Глава шестая. Когда Бог вновь увиделся с Кроупом и Тибетом, у него не оказалось ни времени, ни желания рассказывать о своем романтическом приключении. Библиотекарь-носорог, все лето следивший за своими работниками в полглаза, внезапно осознал, как мало они успели сделать. Теперь он не сводил с них взгляд по целым дням, постоянно проверял их работу, да к тому же ревматически кряхтел. Юношам было недоразговоров. Они чистили щеткой пергаменты, натирали маслом лопчатонога кожаные переплеты и полировали латунные застежки. Впрочем, до конца этой каторги оставались считанные дни. Однажды днем Бог рассеянно скользнул взглядом по странице летописи у себя в руках. Обычно он выполнял работу, не вчитываясь в содержание книг, но тут его взгляд привлекла ярко-красная краска иллюстрации. На картинке ей было, наверное, лет четыреста то и была изображена кумбрийская ведьма. Неизвестно, что больше вдохновила кисть монаха-художника. Религиозный пыл или тревога по поводу магии. Ведьма стояла на перешейке, соединяющем два скалистых берега, и по обе стороны от нее простирались участки лазурно-синего моря с белыми гребнями удивительно высоких и тщательно прорисованных волн. На руках у нее было существо неузнаваемого вида, но, несомненно, утонувшее или практически утонувшее. Она ласково обнимала его одной рукой. Вопреки фактическим ограничениям гибкости человеческого скелета, ее конечность полностью обвивалась вокруг спины зверя, покрытой колючим мокрым мехом. Другой рукой она высвобождала из-под одежды грудь, точно хотела покормить несчастное создание своим молоком. Выражение ее лица было трудно различимым. Возможно, у художника дрогнула рука, или возраст манускрипта и пыль затенили ее черты эффектом легкой дымки. Ведьма глядела на зверька, точно мать на несчастного ребенка. В ее взгляде, обращенном будто внутрь себя, сквозила глубокая печаль или что-то еще. Но положение ее ног не сочеталось с этим тихим чувством. Она попирала узкую полоску земли весьма уверенно, и это было заметно, несмотря на серебряные башмачки. Как раз и они изначально привлекли внимание Бока, поскольку сияли, как королевские монеты. Более того, стопы ведьмы были развернуты врозь. В профиле они выглядели как зеркальное отражение друг друга. Каблуки сведены вместе, а носки направлены в противоположные стороны, как в балетной позиции. Платье было бледно-голубого цвета, как небо на рассвете. По насыщенным оттенкам красок, Бог догадался, что этот манускрипт, возможно, не открывали уже несколько столетий. Сюжетно или даже теологически, этот образ был своеобразным гибридом мифов о сотворении животных. Вот воды потопа, неважно, восходят они к легендам о Лурлине или безымянном боге, наступает вода или идет на спад, вмешалась ли кумбрийская ведьма в предначертанную судьбу животных или, напротив, помогла исполнить жребий. Бог не мог прочитать текст. Письмена были слишком древними и витиеватыми. Но, возможно, этот манускрипт подтверждал сказание о том, что кумбрийская ведьма своим заклинанием даровала животным речь, память и способность к состраданию. А может, напротив, с блеском его опровергал? Как ни взгляни, даже по иллюстрации было заметно характерное для мифов свойство впитывать в себя разные повествовательные мотивы. Может быть, эта картина была апокрифическим предположением обеспокоенного монаха-художника об еще одном возможном способе крещения животных. Что если они получили свои силы из молока кумбрийской ведьмы, были крещены через грудное вскармливание? Однако размышления о символах в искусстве не были стезей Бока. Ему и с ячменём-то хватало мороки, с его удобрениями и вредителями. Похоже, Боку оставалось только поступить немыслимым образом, передать манускрипт доктору Деламонду, на случай, если это открытие представляет какую-то ценность. «А может», — думал Бок, спеша навстречу с Эльфабой, после того, как надежно спрятал манускрипт в глубоком кармане накидки и тайком вынес из библиотеки трех королев, Может быть, ведьма вовсе не кормила утопленное существо, а убивала его, приносила в жертву, чтобы остановить потоп? Нет, все таки искусство оставалось за гранью его понимания. Он столкнулся с матушкой Клач на базаре и упросил ее передать записку Эльфабе. Добрая женщина как будто стала к нему теплее, чем раньше. Быть может, Галинда обсуждала его с компаньонкой и пела ему дифирамбы. Эльфабу, прыгучую зеленую фасолинку, он увидел впервые с момента возвращения в ШИС. Она появилась в кафе, как всегда, точно ко времени. В сером, почти бесцветном платье, похожем на саван призрака, в мешковатой кофте с обтрёпанными рукавами, держа в руке мужской зонт, большой черный, в сложенном виде, похожий на копье. эльфа Эльфаба неграциозно плюхнулась на стул и впилась глазами в свиток. Тот как будто заинтересовал ее гораздо больше, чем сам Бог. Однако толкование друга она все же выслушала и сочла его притянутым за уши. «Почему ты так уверен?» — скептически спросила она. «Что это не королева фей Лурлина?» «Ну, как видишь, здесь нет никаких символических атрибутов волшебства. Где же золотой орёл волос, грация, прозрачные крылья, волшебная палочка?» «Заметнее всего, эти серебряные башмачки». Эльфаба надкусила сухую галету. «Не похоже, будто персонаж на этой картинке героический. Ну, понимаешь, не получается такой портрет матери-основательницы. Эта фигура скорее реагирует на обстоятельства, нежели действует». «Да и вид у нее несколько растерянный. Тебе не кажется?» «Ты слишком долго болтаешься с кропом и Тибетом. Возвращайся лучше к ячменю», — посоветовала она, пряча находку в карман. «Пускаешься в высокопарные разглагольствования. Однако я отдам свиток доктору Деламонду. Он, знаешь, совершил уже целую серию открытий. Эта штука с противоположными линзами дала ему целый мир корпускулярной архитектуры. Он однажды предложил мне взглянуть, но я смогла разобрать только общий абрис, движение, импульс, цвет. Диламонт очень взволнован». Сейчас главная проблема скорее в том, что он не может ни на чем остановиться. Нет какого-то конечного промежуточного результата. Я думаю, он вплотную подошел к основанию совершенно новой отрасли знаний, и каждый день его открытие вызывает сотню новых вопросов клинических, теоретических, гипотетических, эмпирических, даже онтологических в какой-то степени. Профессор допоздна засиживается в лаборатории и почти не спит. Когда мы задергиваем шторы на ночь, то видим, у него в кабинете свет. Он еще что-нибудь от нас требует. У меня осталось всего два дня в библиотеке, а потом начнется учеба. Я не могу заставить его сосредоточиться на списках. Думаю, он просто собирает воедино все, что у него есть. А как там Галинда? спросил бог. Раз уж с академическим шпионажем временно покончено, у нее все хорошо? Она спрашивала обо мне. Эльфаба наконец взглянула ему в лицо. Нет, Галинда ничего тебе не говорила. Ты не особо заслуживаешь того, чтобы давать тебе надежду, но я все же добавлю. «Она и со мной практически не беседует. Она в глубокой хандре. Когда я снова увижу ее, «Это так важно?» Она слабо улыбнулась. «Бог, неужели она так много для тебя значит?» «Она весь мой мир», — ответил он. «В таком случае твой мир довольно мал. Нельзя критиковать размер чужого мира. Я ничего не могу с этим поделать. Не могу это остановить, и тем более не могу отрицать. Наверное, стоило бы сказать тебе, что ты выглядишь очень глупо» вздохнула Эльфаба, допивая последний глоток остывшего чая. «Что потом ты будешь вспоминать это лето со стыдом? Она, может, и прелестна, Бог. Нет, она и правда прелестна, тут я с тобой согласна. Но ты стоишь дюжины таких, как она». Увидев его потрясенное выражение лица, Эльфаба всплеснула руками. «Нет, не в том смысле, что для меня», — поспешно добавила она. «Я не про себя говорила, только не этот страдальческий взгляд». Однако Бог все таки не до конца ей поверил. Эльфаба торопливо похватала свои вещи и выскочила из кафе напоследок с грохотом, опрокинув плевательницу и проткнув своим большим зонтом чью-то газету. Она ринулась напрямик через вокзальную площадь, не глядя по сторонам. И я чуть не сбил старый волн на громоздком трехколесном велосипеде.